Когда Гусы умер, Сань сидел, уткнувшись головой в колени и закрыв лицо руками. Эльгстрант и Лудин пробовали заговорить с ним, но он только покачал головой одиночество и бессилие, охватившее его никому не прогнать. Он воротился на свое место, на бак. Двое матросов зашили мертвого Гусы в старую парусину, сунув в нее несколько ржавых заклепок для тяжести. Эльг-Странт сообщил Саню, что через два часа капитан совершит похоронный обряд. — Я хочу побыть наедине с братом, — сказал Сань. — Незачем ему лежать на палубе перед тем, как упокоиться в море. эльг и Лудин отнесли зашитое в прусину тело к себе в каюту, и там оставили Саня одного. Он взял нож со столика, осторожно подпорол шов, отрезал левую стопу гусы, проследил, чтобы ни капли крови не попало на пол обернул култышку тряпицей в другую тряпицу завернул отрезанную стопу и спрятал под кофтой потом зашил разорванное отверстие никто не заметит, что парусину вскрывали было у меня два брата, думал он. Мне полагалось о них заботиться. А единственное, что осталось это вот ступня. Капитан и команда собрались у поручней, зашитые в парусину тело гусы поместили на доску, уложенную на козлы. Капитан обнажил голову, прочел отрывок из Библии и запел псалом. Элькстрант и Лудин подхватили ясными голосами. И в тот миг, когда капитан уже хотел сделать знак матросам поднять доску на поручни, Элькстрант жестом остановил его. Этот простой китаец по имени Ван Госсы перед смертью обрел спасение. Тело его скоро упокоится в морской пучине, но душа его свободно парит над нами. Помолимся Господу, который видит усопших и дарует их душам свободу. Аминь. Капитан сделал знак матросам. Сань зажмурился. Словно издалека донесся всплеск, когда тело вошло в воду. Сань вернулся на Бак, где они с братом проводили время плавания. Он по-прежнему не мог осознать, что Госсы умер. Именно тогда, когда его жизненная сила окрепла, в особенности благодаря встрече с миссионерами, он вдруг скончался от неведомой болезни. «Горе!» — думал Сань. «Горе и страх перед жизнью — вот что в конце концов убило его. не кашель, ни горячка, не озноб. эльгстранд и Лудин пробовали утешить его, но Сань сказал, что ему надо побыть одному. В ночь после похорон Сань начал кровавую работу. Принялся очищать ступню гусы от кожи, мышц и сухожилий. Инструментов у него не было, только ржавый костыль, найденный на палубе. Дело свое он делал в темноте, когда никто его не видел. То, что счищал, выбрасывал за борт. Очистив кости, досуха протер их тряпицы и спрятал в узел с вещами. Следующую неделю он провел в одиночестве. В иные минуты у него мелькала мысль, что лучше всего было бы, пожалуй, прыгнуть под покровом ночи за борт и утопиться в океане. Но нет, надо отвезти на родину кости умершего брата. Когда он снова начал занятия с миссионерами, его ни на миг не оставляла мысль, что эти люди значили для Госы. Брат ушел без крика, спокойно. Эльк, и Лудин дали ему то, что дается труднее всего — мужество умереть. Оставшиеся недели плавания сперва до Явы, где Нелли вновь пополнила запасы, и, наконец, до Кантона — Сань подробно расспрашивал о Боге, который умел утешить умирающих и обетовал рай всем, что богатым, что бедным. Однако же решающий вопрос заключался в другом. Почему Бог позволил Госсы умереть, когда тот, наконец, был на пути домой после всех лишений? Ни элькстранд ни Лудин не смогли дать ему убедительного ответа. «Пути христианского бога неисповедимы», — сказал Эль Кстрант. Что это означает? Что жизнь, собственно, ничто иное, как ожидание того, что будет потом? Что вера на самом деле загадка? К Кантону Сань приближался, все больше погружаясь в задумчивость. Никогда ему не забыть, через что он прошел. Теперь надо выучиться писать, чтобы запечатлеть на бумаге, пережитой вместе с... умершими братьями с того утра, когда он обнаружил родителей, висящими на дереве. За несколько дней до появления на горизонте китайских берегов Элькстрант и Лудин подсели к нему на палубе. — Что ты собираешься делать? — когда попадешь в кантон, — спросил Лудин. Сань покачал головой. У него не было ответа. — Нам бы не хотелось лишиться тебя, — сказал Элькстрант. Мы так сблизились за время плавания. Без тебя наши познания в китайском были бы куда меньше. Может, поедешь с нами? Мы будем платить тебе, и ты будешь с нами, когда мы станем создавать большую христианскую общину, о которой мечтаем. Сань долго молчал, прежде чем ответить. А когда принял решение, встал и дважды низко поклонился миссионерам. Он поедет с ними. Возможно, однажды он приблизится к пониманию, озарившему последние дни госсы. 12 сентября 1867 года Сань сошел на Кантонский берег. В узле у него лежали кости умершего брата и палец человека по имени Лю. Все, что осталось от долгого странствия. На набережной он огляделся по странам, искал Дзы или У, Ответить он не мог. Два дня спустя он вместе с шведскими миссионерами отправился на плоскодонке в Фуджоу, смотрел на пейзаж, медленно проплывавший мимо, искал место, где похоронят останки госсы Он сделает это в одиночестве. Это касается только его, родителей и духов предков. Элькстрант и Лудин едва ли одобрят, что он следует... давним традициям. Плоскодонка медленно скользила на север, у берегов распевали лягушки. Сань был дома. Глава 16 Однажды вечером осенью 1868 года Сань сел за столик, где горела стеариновая свеча, и начал тщательно выводить иероглифы «Повесть о жизни трех братьев». Пять лет минуло с тех пор, как Дзы похитил его и Гусы, и один год после возвращения в кантон с костями Гусы в Котомке. За этот год он добрался с Элькстрандом и Лудиным до Худжоу, неотлучно находился при них как слуга и выучился писать, поскольку Лудин нанял ему учителя. Снаружи бушевал ветер, а Сань сидел в своей комнате и записывал свою повесть. Слушал вой ветра, сжимал в пальцах кисточку и думал, что словно бы опять попал на одно из судов, на которых ему довелось плавать. Только сейчас он, как ему казалось, начал осознавать масштабы случившегося и решил вспоминать все подробности, ничего не упуская. Если не достанет иероглифов либо слов, Всегда можно обратиться к учителю Пэю, который обещал помочь. Но предупредил, что Сань не должен затягивать. Пэй чуял, что земля тянет его к себе, и жить ему осталось недолго. Один вопрос преследовал Саня весь минувший год, с тех пор, как они прибыли в Фуджоу и поселились в доме, который купили Элькстрант и Лудин. Для кого он рассказывает свою историю? В свою деревню он никогда не вернется, а больше никто из людей знать про него не знает. Не для кого ему писать, и все-таки он пишет. Если вправду существует Создатель, властвующий над живыми и мертвыми, он проследит, чтобы написанное Санем попало в руки того, кто захочет прочесть. Сань начал свои записки медленно, с трудом, а ветер меж тем бушевал за стенами. Он тихонько покачивался на табурете туда-сюда, туда-сюда, и вскоре комната обернулась судном, где пол качался под ногами. На столе лежало несколько стопок бумаги. Подобно раку на речном дне, он задумал двигаться вспять, к той минуте, когда увидел своих родителей в петле, раскачивающихся на ветру. Начать же он хотел с поездки сюда, к месту, где находился сейчас.